А Примадонна? А балет? А ложе где красой Блистая, негдзанка молодая, Самолюбивая и томна, Толпой рабов окружена. Она и внемлет, и не внемлет, И каватини, и мольбамы, И шутки с лестью пополам. А муж в углу За нею дремлет, В просунках форы Закричит, зевнет И снова захрапит. Финал гремит, Устеет зала, шумято торопится разъезд, толпа на площадь побежала при блеске фонарей извест. Сыны овзони счастливой слегка поют, мотив игривый, его невольно затвердив, а мы ревем речитатив. Но поздно. Тихо спит Одесса, и бездыханны тепла не моя ночь. Луна взошла, Прозрачно-легкая завеса объемлет небо. Все молчит. Лишь море черное шумит. Итак я жил тогда в Одессе.